Конец пути. Передышка была недолгой. Едва у меня перестали дрожать руки и ходить ходуном ноги, старший, которого остальные называли не по имени, а шефом, скомандовал подъём. В нашей бутылочке осталось меньше трети воды. Я сделала несколько небольших глотков и с неохотой вернула лакстеру. Тот закрутил крышку и не стал пить. Я поняла, что экономит сознательно. Это понял и старший. Презрительно оскалился в нашу сторону, когда Лакстер, перевернув бутылочку, вставил узкое горлышко во внутренний карман пиджака. «Откуда ты взялся, такой умный, чёрный? И всё-то ты знаешь, и ко всему-то ты готов!» Лакстер пожал плечами. «Я сын Альфы. Меня готовили в любой момент взять на себя управление стаи даже если за власть придётся дорого заплатить». У таких, как я, мало детства и много учёбы. На ботаника ты не похож, оглядев Флакстера, недоверчиво протянул старший. Тот снова пожал плечами. Учёба бывает разной, не всегда за партой и всегда нелёгкая. Так что, серый, это генетика и выучка. Я вздрогнула, о том, что старший из моей стаи я не догадалась. Не смогла рассмотреть ни татуировку, ни знаки различия, которые носили даже наёмники. Это открытие меня расстроило. Мне было неприятно, что в моей стае был ещё и этот жестокий экземпляр. Мало мне было терна, так и этот, считай, что родня. Ведь стая — семья, надежда и опора. «Хватит болтать! Трогаемся!» Судя по голосу, старшего тоже разозлили слова Лакстера. Мне не было понятно, почему, но я заметила и запомнила. Это могло пригодиться, а могло остаться бесполезной информацией, забивающей память. А чем ещё её здесь забивать? Мы снова пошли. Двигались очень быстро. Для высоких мужчин это ещё был шаг, а для меня уже бег. Впереди нас шли двое, позади тоже двое охранников. Старший замыкал процессию. Мы старались не приближаться к первой паре. Держались на расстоянии трёх шагов. Те, кто были сзади, никак не могли поймать интервал, и то и дело сокращали между нами дистанцию. Лакстер несколько раз на них рыкнул, и они стали внимательнее. Мы прошли минут пятнадцать с фонарём, переключённым в режим ночника, когда старший приказал погасить свет. Темнота стала плотной. Я забеспокоилась, но Лакстер ободряюще сжал мою кисть. «Я знаю, куда идти». Раздалось в моей голове очень тихо. Было ощущение, что Чёрный экономил силы. В бездне беспокойство не покидало меня ни на секунду, но от Лакстера веяло такой уверенностью и надёжностью, что иногда я хотела ему верить. Надеяться, что все под контролем, даже если мы вдвоем против пяти головорезов. И когда Лакстер улавливал проблески моего спокойствия и благодарности, он сжимал мою кисть. Не так, как в моменты, когда я спотыкалась или сбивалась с шага, когда он хотел поддержать. В моменты моего спокойствия оборотень словно поощрял меня доверять. И это было ужасно соблазнительно. Хотелось довериться переложить мысль о своей судьбе на кого-то другого. Папа всё время говорил мне, что ждёт, когда кто-то другой возьмёт ответственность за мою жизнь. Он искренне радовался на свадьбе. Даже на второй день не остался, уехал в центральную лабораторию. А я осталась, как считал отец, в безопасности на попечении мужа. И это обернулось катастрофой от нахлынувших воспоминаний ужаса первой ночи с Терном, я вздрогнула. Лакстер подумал, что я боюсь будущего. Он снова ободряюще сжал мою ладонь. А я, стараясь дышать в такт с торопливыми шагами, попробовала выкинуть из головы все ненужные мысли. Вернее, вообще все. Потому что и в настоящем ничего хорошего для меня не было. Я была пленницей непонятной банды. Терн заказал доставку моего изувеченного трупа. Разве этого мало? Но еще меня тревожило, как я начала откликаться на Лакстера. Его ободряющие прикосновения, взгляды, забота. Все это кружило голову и питало необоснованные надежды. Моей однокласснице Альнике нельзя было говорить, что она красивая». Девушка ухмылялась и говорила, что знает, и это не оригинально Она бы и внимания не обратила на то, что делал чёрный. А мне кажется, его жест казался сказочной, необыкновенной добротой. Если бы я была наивнее, даже могла бы принять это за ухаживание, за проявление знаков внимания понравившейся девушке. Теперь у меня не было иллюзий. Всем я для чего-то нужна. И у Лакстера есть своя выгода, только я её пока не знаю. Шантажировать меня перед Терном не удастся. Мужу я нужна мёртвой и искалеченной. «Тогда что?» Я зябко поёжилась. Лакстер тут же среагировал. «Сейчас надо будет ползти по узкому корбу. Не пугайся, просто иди на четвереньках». Раздалось едва слышимое в моей голове. «Там всё будет хорошо». «Я договорюсь». Он старался меня подбодрить, но я чувствовала, как в оборотне нарастает напряжение. Лакстер тоже был напряжён, но мне этого демонстрировать не собирался. «Стоп!» – скомандовал старший. А когда мы остановились, приказал. «Распечатывайте обшивку. Все в тоннель по очереди. Последний Лерой. Внутри так же быстро и без болтовни». Дальше события понеслись с бешеной скоростью. Что-то заскрежетало. Потом раздался гулкий стук ног по железу. В детстве мы бегали по крышам железных гаражей. Звук был почти такой же, но глуше. Потом лакстер подхватил меня за талию и приподнял выше. Я нащупала край тоннеля, встала на четвереньки и пошла. Теперь стук таких же шагов наполнил тоннель и спереди, и сзади. Сердце от страха опустилось в голоб. Холод в жести, подгулкого, похожего на короб вентиляции тоннеля, обжигал ладони и колени. А в голове стучало «Это конец! Им нужен только мой труп!» Но Лакстер аккуратно подталкивал меня в пятую точку, и я продолжала двигаться. После третьего поворота я начала различать свет. Он был рассеянным, но позволял рассмотреть заднюю часть ползущего впереди. Теперь мне стало неловко. Мужская рубашка не была длинной. Она задиралась вверх, и я боялась, что бёдра оголились. При каждом шаге я старалась опустить её ниже, спотыкалась и сбивалась с ритма. «Не видно!» — рявкнул Лакстер в моей голове. С перепугу я перестала отдёргивать край рубашки и снова пошла вперёд на четвереньках. Высота короба позволяла мне не биться об потолок головой. Мужчинам было сложнее. Но когда мы, сделав еще один поворот, вышли на финишную прямую, потолок стал выше. При желании я бы могла перемещаться в нем на корточках. Но впереди идущий оборотень так не сделал, и я последовала его примеру. Свет теперь был ярким. Я замерла, стараясь сориентироваться и понять, как мне лучше подступиться к краю. Те, кто шли передо мной, уже спрыгнули вниз. Мне было сложно принять решение. Свет не давал увидеть, что там дальше. А потом в помещении раздался громовой голос, полный угрозы. «Лакстер! Чую твой запах!» В ушах зазвенело. Я оцепенела от страха. Чёрный попытался пробраться вперёд меня, но я бестолково раскорячилась и не смогла освободить узкий проход. «Пёс лохматый! Сколько можно ждать? Выходи! Поквитаемся!» После этих слов Лакстер зарычал. Резко надавив на спину, распластал меня по дну короба. А потом стремительным движением рванулся к створу тоннеля. От страха я прижала к голове руки и зажмурилась. В комнате раздались звуки столкнувшихся с размаха тел. Теперь расправа ждала и я.